Аурис, клан Серебряного Голоса. Девушка с длинными платиновыми волосами, заплетенными красной лентой, сидела, закинув ногу на ногу, и наигрывала что-то на музыкальном инструменте. Сложно было назвать это гитарой в привычном понимании, но инструмент был очень на нее похож. Она медленно дергала длинными ногтями за струны, извлекая протяжные, приятные звуки. Людвиг, лунная соната, стоял рядом, блаженно прикрыв глаза. Внезапно он выдохнул. — Красиво! Напишешь слова, как вернешься? — Я не пишу слова, ты же знаешь. Но разов для отца можно было бы и написать. — Тц! — девушка закинула гитару за спину, вжав пальцами символ звуковых волн. Лина Янтарная песня начала заниматься музыкой раньше, чем научилась говорить. Музыка была единственным способом выразить свои мысли. Вот только она единственная во всем клане, кто не мог воздействовать на других голосом. Для этого она использовала сердце ведьмы, одну из реликвий, найденных в этой пещере. Перед тем как скрыться в сияющем проходе, она повернулась и бросила через плечо. Возможно, сердце Вселенной подарит моему голосу силу. Тогда я напишу самые лучшие слова.